Что за охота бродить одному паландам? Впрочем, по правде сказать, вряд ли где может быть тоскливее, чем здесь, в замке. Радостный сиплый лай послышался со двора. Лошадь на конюшне стала бить копытом и лязгать о край кормушки цепью, за которую была привязана. Черный кот, совершавший свой туалет, проводя смоченной слюной лапкой по бакенбардам и остаткам ушей, прервал это занятие и направился к двери, как положено приветливому и воспитанному животному, сознающему свой долг. Дверь распахнулся, Пьер поднялся, почтительно снял берет и вновь прибывший показался на пороге в сопровождении пса, о котором уже была речь. Пес этот пытался прыгать, но грузно оседал, отяжелев от старости. Вильзевул не проявил к Миро той неприязни, какую коты обычно питают к собачьему племени, даже наоборот, поглядывал на него очень дружелюбно, поводя круглыми зелеными глазами и выгибая спину. Видно было, что они знакомы не первый день и часто коротают вместе время в здешнем уединении. Вошедший был барон де Сиганьяк, владелец этого полуразрушенного поместья, молодой человек лет 25, хотя на первый взгляд он казался старше, настолько строгий и сосредоточенный был у него вид. Сознание бессилия, сопутствующее бедности, согнало улыбку с его лица и стерло со щек бархатистый пушок юности. Вокруг померкших глаз уже залегли тени, и над впалыми щеками явственно выступали скулы. Усы не закручивались лихо кверху, а свисали вниз, словно плача над скорбной складкой губ. Небрежно расчесанные волосы спускались вдоль бледного чела прямыми черными прядями, указывая на полное отсутствие кокетства, что так редко в молодом человеке, который легко бы прослыл красивым, если бы совершенно не отказался от желания нравиться. Давнишняя затаенная печаль наложила страдальческий отпечаток на лицо барона, которое могло бы стать очень привлекательным, если бы его скрасило немножко счастья и естественная в такие годы уверенность в себе не поколебалась бы под напором непреоборимых неудач. От природы ловкой и сильной, молодой барон двигался с такой вялой медлительностью, как будто отрешился от жизни. Каждым своим сонным машинальным движением, всей своей равнодушной повадкой он явно показывал, что ему безразлично, куда идти, где быть. Непомерно большая старая шляпа из помятого прорванного серого фетра спускалась ему до бровей, вынуждая задирать нос, чтобы видеть окружающее. Общипанное перо, смахивающее на рыбий скелет, вздымалось над тульей шляпы с намерением изобразить султан, но, устыдясь своей дерзости, бессильно опадала сзади к полям. Воротник из старинного гипюра, где ажурные просветы были не только делом рук искусной кружевницы, но и приумножились от ветхости, окружал шею поверх широченного камзола, который явно был сшит на человека более рослого и плотного, нежели тонкой и хрупкой барон. Руки его тонули в рукавах камзола, как в рукавах рясы, а ботфорты с железными шпорами доходили ему до живота. Это причудливое одеяние принадлежало покойному отцу барона, умершему несколько лет тому назад, а теперь сын донашивал платье, которое созрело для старьевщика еще при жизни первого владельца. В таком наряде, надо полагать, весьма модном к началу прошлого царствования, барон имел смешной и вместе с тем трогательный вид. Он казался своим собственным предкам. Хотя к памяти отца он питал чисто сыновнее благоговение, и ему нередко случалось прослезиться, облачаясь в дорогие реликвии, как будто запечатлевшие в своих складках движения и позы усопшего, однако молодому сиганьяку не так уж нравилось ходить в отцовских обносках. Просто другого платья у него не было, и он обрадовался, найдя на дне сундука наследство такого рода. Его собственная отроческая одежда стала ему мала и узка, а отцовская, по крайней мере, не стесняла движений. Крестьяне, привыкнув чтить эту одежду на старом бароне, не находили ее смешной и на сыне, и смотрели на нее с тем же почтением. Они одинаково не замечали ни дыр на полах кафтана, ни трещин на стенах замка. При всей своей бедности сиганьяк в их глазах по-прежнему был владетельным господином, и упадок этого знатного рода не поражал их так, как поразил бы посторонних, а между тем поистине странное и грустное и забавное зрелище являл молодой барон в старых отрепьях, на старой кляче, в сопровождении старого пса, точь-в-точь точь рыцарь смерти с гравюры Альбрехта Дюрера. Ответив приветливым движением руки на почтительный поклон Пьера, барон молча сел к столу. Старик снял с крюка котелок, вылил содержимое в глиняную миску на покрошенный заранее хлеб и поставил ее перед бароном. Такую деревенскую похлебку до сих пор едят в Гасконии. Потом достал из шкафа кусок студня, дрожавшего на салфетке, посыпанной маисовой мукой, и водрузил на стол дощечку с этим излюбленным здесь кушаньем, которое вместе с похлебкой, куда был брошен кусок сала, судя по малому своему объему украденный из мышеловки, составило скудную трапезу барона. Он ел с рассеянным видом, а Миро и Вильзевул расположились по обеим сторонам его стула, в экстазе подняв морды не ожидая, не перепадет ли им что-нибудь, с спиршенственного стола. Время от времени барон бросал Миро кусок хлеба, от соприкосновения с ломтиками сала, приобретшего мясной запах, и пес ловил кусок на лету. Кожица от сала досталась коту, который выразил удовольствие глухим урчанием, подняв при этом лапу с выпущенными когтями, вероятно, чтобы защитить драгоценную добычу. Кончив этот убогий ужин, Барон погрузился в тягостное раздумье или отвлекся далеко не веселыми заботами. Миро положил голову на колено хозяину и устремил на него старческие глаза, подернутые голубоватой дымкой, в которых, однако, мерцала искра почти человеческого разума. Казалось, он понимает мысли барона и пытается выразить ему свое сочувствие, Вильзевул то мурлыкал так громко, что заглушил бы прялку большеногой Берты, то жалобно мяукал, желая привлечь рассеянное внимание хозяина. Пьер стоял поодаль, застыв в неподвижности, напоминая те вытянутые в длину гранитные статуи, что украшают соборные порталы, и почтительно выжидал, когда господин его, очнувшись от дум, соблаговолит дать какое-нибудь распоряжение». Тем временем ночь уже надвинулась, и густые тени скопились в углах кухни, подобно летучим мышам, которые цепляются за карнизы когтями своих перепончатых крыльев. Последние искры огня, которые раздувал шквалистый ветер, врываясь в трубу, бросали красочные блики на группу вокруг стола, связанную между собой печальным содружеством, еще сильнее подчеркивавшим унылое безлюдие замка. От семьи, некогда могущественной и богатой, остался один единственный отпрыск, точно тень, бродивший по замку, населенному лишь призраками предков. Из многочисленной дворни сохранился всего один лакей, который служил своему господину из чистой преданности и никем не мог быть заменен. От своры в тридцать гончих уцелел один только пес, дряхлый и полуслепой, а черный кот как бы воплощал душу пустынного жилища. Барон знаком показал Пьеру, что желает удалиться. Тот зажег обугли очага просмоленную лучину, удешевленный образец светильника, которым пользуются неимущие крестьяне, и отправился вперед, чтобы освещать путь своему господину. Миро и Вельзевул присоединились к шествию в дымном неверном свете факела колыхались поблекшие фрески на стене вдоль лестницы, а в столовой, как будто оживали лица на закопченных портретах, их черные неподвижные глаза, казалось, с жалостью глядели вслед незадачливому потомку. Когда шествие достигло фантастической спальни, уже описанной нами, старый слуга, подойдя к медному светильнику с одной горелкой, зажег фитиль, изогнувшийся в масле, как глист в спирту, выставленный у аптекаря, после чего удалился в сопровождении Миро. Вильзевул, который пользовался особыми привилегиями, устроился на одном из двух кресел. Барон опустился на второе, удрученный одиночеством, бездельем и скукой. Если комнатой днем представлялась обиталищем привидений, то вечером в зыбком свете медной лампочки дело обстояло куда хуже. Шпалеры принимали мертвенный оттенок, освещенный охотник точно оживал на фоне темной зелени. Прицелившись из аркебузы, он как убийца караулил жертву, и красные губы еще ярче выступали на его бледном лице. Казалось, это рот вампира, обогренный кровью.